Карафеи Аки. Тем временем облако стало быстро разрастаться, превращаясь в черную грозовую тучу. Полил дождь, море заволновалось. Ничего не было видно вокруг. Представлялось, что кошмару не будет конца. На некоторое время волны как будто начали стихать, дождь прекратился. Генри, цепляясь за поручни, двигался к мачте, чтобы проверить надёжность креплений и спустить второй якорь, как вдруг услышал не то стон, не то вой. Он начал смотриться в темноту и увидел, что о корабль бьется какой-то большой предмет, из которого доносились звуки. Генри протяжно свистнул горлинкой. Ему тут же ответили, большая тень метнулась в его сторону. Генри указывал рукой на предмет, как в этот момент мощная волна накрыла его с головой. Предмет отбросило в сторону и силой швырнуло о борт корабля. Послышался опять тот же звук. Помощник обвязывал себя толстым канатом, когда следующая волна смыла его за борт.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 Генри и помощнику удалось выдержать этот натиск стихии, чудом добраться до люка и свалиться замертво. Корабль потерял управление, а команда веру во спасении. Все думали только об одном: Это Ака разгневалась за вторжение на ее остров, теперь она погубит нас. Оставалась одна надежда, что на корабле находится ожерелье Шарлотты. Оно было на шее спасенной женщины, которая имела право его носить как наследница Великого Жемчуга.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 Поэтому не торопился его спасать. Ожерелье, жирели шею женщины вот что решила судьбу мужчины. Да, он очень-очень хотел иметь это ожерелье, поэтому не отдавая себе отчета, принял решение в пользу собаки. Но он боялся признаться в этом даже себе. Женщина долго не приходила в себя. Корабельный лекарь усиленно пытался вернуть ее к жизни, но это ему плохо удавалось. Генри подолго сидел около женщины, ухаживая за ней.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 и имело право владеть этим сокровищем.